Глава 16. Вечерние улицы, густые и одуряющие, благоухало цветами. Трава на газонах перла вверх так яростно, что ее не успевали подрезать. Газон между Домом пионеров и райкомом партии по площади, на мой взгляд, равнялся примерно Люксембургу, а по бархатности напоминал августовское звездное небо где-то над Аравийской пустыней. С одним только отличием, что вместо льдистой чернильности макрокосмоса здесь была мягкая изумрудная зелень, а вместо звезд, похожие на цыплят, одуванчики. Город потихоньку начинал готовиться к праздникам, и над проспектом уже растянули огромный транспарант. «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства». «Ага, а еще труд создал из обезьяны человека», — утомленно отреагировал я. «Если принять данный тезис за аксиому, то мы с Аллочкой и алевтины Никитичной теперь как минимум боги. Остаток дня и еще кусок вечера отпахали прям ударно так, по-стахановски». «Я невесело брела домой, плечи и спина жутко болели. пудовые руки-ноги отваливались, а голова разрывалась. Зато в копилку дела чести, совести и геройства» я могла бы удовлетворенно добавить тот факт, что мы рассортировали все по полочкам и подготовились к завтрашнему дню. Если же откинуть физическую усталость, то поводов для плохого настроения не было. Но все равно внутри меня словно грыз какой-то червячок». Я прокрутила все события сегодняшнего дня и, наконец, опять вспомнила один странный эпизод. Я шла по коридору и услышала «Аллочкин крик». Но когда я вбежала в кабинет, Аллочка моментально заткнулась. На вопрос, что случилось, она ответила, что пока не было Алифтиной Никитишны, она хотела вытереть пыль на одном из тюков с документами, и на нее упал огромный паук. Но это я прекрасно понимаю, сама со страшной силой боюсь всевозможных тараканов, пиявок и прочих кракозябриков. Так что объяснение можно было бы принять, если бы не одно «но». Аллочка объяснила все логично и даже волновалась как следует, но при этом в глаза не смотрела. И при абсолютной бледности лица щеки и уши у нее пошли красными пятнами. А еще я заметила у нее в кармане очертания, как попало сложенного листка. Хотя, может, я ошибаюсь? И листок этот смятый она с собой носит постоянно, а кричала, действительно, из-за паука? Размышляя таким образом, я добрела до своего двора. У моего подъезда три первоклашки играли в резиночку. Две держали, а третья, самая тоненькая, с конопушками и большими бантами, прыгла. Высоту резинки они уже подняли на уровень пояса. Но малявка все равно как-то умудрялась перескакивать. Ее смешные косички весело подпрыгивали в такт, и я даже остановилась полюбоваться мастерством малолетней прыгуньи. Сама в детстве никогда выше, чем до попы, пройти не могла. А она — легко. Причем остальные мелкие подняли крик, что был заступ, и заставили ее перепрыгивать заново. И опять она с легкостью справилась. Я восторженно с умилением наблюдала, когда меня окликнули по имени. Я оглянулась. Соседка Баба Варя сидела на своем дежурном месте, на лавочке у подъезда. «Добрый вечер!» — устало поздоровалась я и приветливо улыбнулась. «Добрый, добрый!» — закивала Баба Варя, не поддержав мою улыбку, и сходу выдала. «Вот ты на работе все сидишь, Лида, а к тебе тут приезжали!» Племянник двоюродной тети мужа-сестры из деревни не смогла не чить я. Усталость таки брала свое. «Да нет же!» Укоризненно покачала головой старушка и всплеснула руками. «Опиус приезжал!» «В смысле опиус?» — удивилась я и чуть не выронила сетку с продуктами. «Он же знает, что Ольга отсюда выехала». «Да нет, к тебе он приезжал!» — неодобрительно посмотрела на меня баба Варя. «Мол, смотри, девка, допрыгаешься». «Да уж...» Надо было, наверное, все таки сходить к нему, а то теперь все соседи черти в чем, меня подозревать будут. И что ему так прям срочно от меня надо? Квартира, как обычно, встретила меня уютным покоем. Я включила моментально загудевшую колонку — Одинаида Валерьяновна, видимо, осталась. В нашем доме горячей воды не было, но я точно не знала, это потому, что ее отключили на летний сезон или ее вообще не было. В коммуналке на механизаторов на кухне был старый титан, который топили дровами или углем. Пока вода грелась, решила разобрать продукты и по-быстрому сделать ужин. Яйца я поставила вариться. Возьму завтра с собой. Раз буду жить на работе, то ужина чем-то все равно надо. Докторская колбаса и плавленый сырок отправились в холодильник. Это на завтрак. Остатки тоже прихвачу на работу. Я добавила на разогретую сковородку немного масла и выложила две купленные по дороге в кулинарии котлеты. В отличие от бывшего Лидочкиного супруга, я люблю котлеты просто так, с хлебом. поэтому гарнир решила не делать. А еще у меня в холодильнике оставался вчерашний винегрет, очень вкусный, между прочим, как раз на ужин хватит. В общем, шикарное у меня сегодня меню. Когда котлеты достаточно подогрелись, я выложила их красиво на тарелку и приступила к еде. Я вяло жевала кусок котлеты, и она по мне была никакая. Видимо, в кулинарии сегодня плохая смена, что ли. В общем, доесть я так и не смогла и выбросила ее в мусорное ведро. Но поужинать все равно надо, поэтому я достала из холодильника отложенную на завтрак докторскую колбасу. В СССР в это время колбаса была еще настоящая, очень вкусная, сочная, из натурального мяса. Я отрезала большой кусок и впилась зубами. И опять она мне показалась никакой, безвкусной. Винегрет тоже не зашел и отправился в мусорное ведро. «Да что же такое со мной происходит? Только заболеть не хватало». Я сунула под мышку градусник и поставила чайник на газ. Когда глянула на градусник, температуры не было. Тогда что это? «Все страньше и страньше», как говорил один небезызвестный персонаж. Есть все равно хотелось, но что-нибудь эдакое. В общем, порыскав по сусекам, в результате я сделала себе такой вот бутерброд. Намазала кусок хлеба остатками масла, на котором жарила котлеты, и сверху густо посыпала найденные среди приправ югославской вегеты. Этот бутерброд я схарчила с таким удовольствием, смакую каждый кусочек, что аж сама удивилась. Но мне было так вкусно, что сделала еще один такой же и тоже сожрала его в раз. Покончив с ужином, решила вынести мусор. Выносить мусор вечером, конечно, плохая примета, но за ночь выброшенные котлеты и винегреты испортятся и звоняют мне всю квартиру. Поэтому схватила ведро с мусором и отправилась к контейнерам. Раньше к нам во двор приезжала мусорные машины, и все соседи к этому времени старались быть дома, чтобы вынести мусор вовремя. Но многие, особенно кто на работе, не успевали, и Иван Тимофеевич добился, чтобы у нас был свой мусорный контейнер. Я уже отходила от контейнера, когда между деревьев и мелькнул силуэт. От неожиданности я чуть не подпрыгнула, но тут из-за кустов ко мне подскочила Лёля. Торопливо меня обнюхала и пару раз, дружелюбно вильнув куцым каракулевым хвостом, ринулась обратно в кусты. «Лидия, добрый вечер!» или, скорее, «доброй ночи!» — глубоким, красиво поставленным голосом сказала Лёля хозяйка из темноты. «Не спится?» «Да вот, мусор выбрасывала», — ответила я. «Завтра на работу очень рано. Боюсь, вдруг просплю и не успею». «Это правильно», — согласилась Нора Георгиевна. «Хотя вот многие верят, что дурная примета». «Да кто ж его знает», — проговорила я. «Может, и есть в этом рациональное зерно. Но гигиена дороже». «Да, жарковато нынче становится. Даже по вечерам», — согласилась Нора Георгиевна. «Мусор лучше выносить сразу». «Угу», — подтвердила я. «Разговор иссяк. Помолчали». «Надо бы вам, Лидия, как-нибудь ко мне в гости зайти», — вдруг заявила Нора Георгиевна. «Попьем чаю. У меня замечательная библиотека поэтов Серебряного века. Полное собрание сочинений». «Спасибо, Нора Георгиевна, с радостью», — искренне поблагодарила я. «Вот только в последнее время работы много навалилось. Сейчас с делами расквитаюсь, и можно будет регулярно наносить друг другу визиты в вежливости». «Да, давайте без чинов будем дружить по-соседски», — поддержала меня Нора Георгиевна. На том и расстались, чрезвычайно довольные друг другом. На работу я прискакала к семи. С собой тащила большую сумку с вещами. смену белья на пару дней, экспроприированный у горшковый спортивный костюм, пара свежих рубашек, полотенце, мыльно-рыльные вещички и прочее. Я и комнатные тапочки прихватила, справедливо полагая, что даже в импортных кроссовках ноги за день отвалятся. Первую часть дня мы продолжили гнать бумажный конвейер, с той лишь разницей, что теперь уже занимались восстановлением недостающих документов. Но что тут можно сказать? Работа в этом плане в Депо Монорельс, да простит меня товарищ Бабанин, была организована из рук вон плохо. А точнее, отвратительно. Руководство считало, что нужно дать результат с перевыполнением плана в виде трамваев и прочих машин, а вот всякая документация — это исключительно проявление бюрократизма. Ну вот и досчитались, так что теперь под Иваном Аркадьевичем закачалось кресло. Думаю, что не только под ним. Ну ничего, вытянем. Чтобы работать более эффективно, обязанности сегодня распределили так. Я фильтрую содержание документов и решаю, что и как надо восстановить. А Никитишна, у которой неожиданно оказался красивый почерк, пишет под мою диктовку списки, с которыми Аллочка бегает к Ивану Аркадьевичу, и уже тот звонит, куда надо, и решает, где и что достать. Курьером у нас стал Альберт. Некоторые бумаги мы восстанавливали сами, те же протоколы и выписки из протоколов. Для этого я выпросила у Ивана Аркадьевича печатную машинку. И теперь у нас появилась абсолютно новая механическая прелесть, на которой печатать было сплошное удовольствие. А буквы «Э» выбивались легко, одним мизинчиком. Кроме того, мне выдали калькулятор. Оказывается, здесь они у многих были. Это Лидочки Щука забыла выделить. А я, как только попала сюда, вообще ничего не понимала и не представляла, где подобные вещи можно взять. И, кстати, о щуке. Мое отсутствие в кабинете и само собой, не осталось незамеченным. Думаю, незабвенная Феодосия Васильевна сразу и настучала на меня щуки. И если первый день мои бабы не смогли понять, куда я делась и решили, что я прогуливаю... То уже на следующий народная молва разнесла, что мы с Алочкой закрылись и что-то делаем в отдельном кабинете, который, как оказалось, ранее принадлежал одному из заместителей самого Бабанина. В связи с этим обстоятельством к нам в кабинет попытались ломиться любопытные и страждущие разной степени заинтересованности, но были жестоко обломаны Алевтиной Никитишной в буквальном смысле этого слова. Особенно мне понравилось, как она с веником наперевес дружелюбно встретила базилюк, которая заглянула якобы с целью узнать, не видела ли я ключ с синим брелоком на столе. И чем энергичнее все ломились, тем более энергично их гоняла наша строгая Алевтина Никитишна». что, соответственно, только подогревало степень интереса у трудового народа. И так по кругу. Здесь следует отметить, что я еще по старой корпоративной привычке руководствовалась следующим принципом. Каждый час-полтора – пятиминутный перекур. Нет, среди нашей группы не курил никто, но людям нужно давать небольшую передышку. Возможность разогнуть спину, попить воды, сходить в туалет, посидеть на стуле, перекинуться шуткой и так далее… Это сплачивает коллектив и помогает относиться к подобным авралам чуть легче. И вот в один из таких пятиминутных перекуров, когда я вышла из туалета и возвращалась обратно в кабинет, я была перехвачена щукой. — Горшкова! — заорала добрейшая капиталина Сидоровна, потрясая кулаками так, что стеклянные чешские бусы весело запрыгали на ее груди. Пришлось остановиться. Обойти ее не представлялось возможным. Сзади был женский туалет, по бокам стены, впереди — щука. Я оказалась в западне. «Горшкова!» — повторила щука. Видимо, решила, что в первый раз я не пойму. «Здравствуйте, Капиталина Сидоровна!» Вежливо поздоровалась я, как и положено каждому сотруднику. «Ты мне тут зубы не заговаривай!» — сверкнула оскалом щука. «Ты почему штатное не сделала, а? Я тебе что сказала? Сделать штатное, а ты...» Ответить я не успела, да и не особо необходимым был мой ответ. Человеку просто нужно выговориться. «И где ты шляешься? Почему у тебя второй день на рабочем месте нет?» Продолжала надрываться щука. «Раз меня никто в известность не поставил, то я составила акт присутствия свидетелей. Мы дали ему ход, и уже готовится приказ о твоем отчислении по статье с занесением». Я молчала. «Так что ты допрыгалась, Горшкова, поздравляю». Радостно выдохнула щука и развернулась, чтобы уходить. «Капиталина Сидоровна!» — окликнула я ее. «С какого числа меня увольняют?» «С послезавтрашнего!» — буркнула щука. «Бабанин уехал, вернется, подпишет и все. Свободно, Горшкова!» «Спасибо, Капиталина Сидоровна!» — от души поблагодарила я. И так как пятиминутный перекур истек, пошла работать. штатное я сделала и даже передала Гиржевой на проверку, само собой под подпись и при свидетелях. А вот объяснять что-то Щуки не сочла нужным. Она мне напрямую задание по штатке не давала, подсунула через Гиржеву. Вот и я также Не моей категории она соперница. И вообще, врагов я всегда выбираю сама. Я считаю, что твой враг — это качественный признак твоей личности. Если враг мелкий и незначительный, как та же базилюк или щука, то грош тебе цена. Если же враг — мощные персоны, которые восхищаются, которые завидуют и которые подражают, это признак того, что ты из себя что-то представляешь. Раз такой человек решил с тобой пободаться. Поэтому щука в пролете. Да, для Лидочки она очень даже значимая фигура, но я-то не Лидочка. Да и тратить время на ее дрязги мне лень. Кроме того, не буду лукавить, мне хотелось увидеть реакцию Ивана Аркадьевича на то, как после того, как я сделаю ему всю документацию правильно, считай, прикрою его, меня в этот же день уволит. Вот интересно мне, что он делать будет. Станет защищать или сделает вид, что все правильно? Если второе, то здесь мне ловить нечего». А если станет защищать, то я останусь здесь уже на своих условиях. Я хочу отдельный кабинет и хотя бы место щуки. Кроме того, Иван Аркадьевич должен знать, что я не только готова для него сутками работать, но и не боюсь потерять место работы. Таких сотрудников больше ценят». И, кстати, мне интересно, почему Гиржева ни слова не сказала щуке о том, что штатку я уже сделала и сдала ей, а Локтюшкина даже не заикнулась, что я не гуляю, а сижу в новом кабинете за закрытыми дверями с Аллочкой, и сам Альберт таскает туда кипы бумаг. Неужто тоже на ее место метит? Что, обе? На следующий пятиминутный перекур я выпросила у коллектива дополнительно плюс 10 минут за счет обеда и была благосклонно отпущена смеющимися Алевтиной Никитишной и Аллочкой. Вот такими они мне больше нравятся. Прихватив блокнот, я отправилась на вахту, где были телефоны для внешней и внутренней связи. Сегодня там дежурила тетя Клава, и ей было все равно. Она вязала пинетки для недавно родившейся внучки. Все остальное ей было вторично и малосущественно. Поздоровавшись и детально расспросив о внучке, как кушает, как какает и так далее, я получила благосклонное разрешение позвонить и набрала номер с бумажки. «Алло, это квартира Валеевых? Можно Василия Павловича пригласить?» Через какое-то время в трубке раздался приятный баритон. «Слушаю». «Добрый день, Василий Павлович. Мы с вами не знакомы, но я о вас наслышана. Извините, что решила позвонить, но ситуация неоднозначная, и я считаю, что вы тоже должны знать. Начала я». «Да». Легкая тревога появилась в голосе моего собеседника. «Давайте я представлюсь. Горшкова Лидия Степановна. Супруга брата Ольги Горшковой. Полагаю, знаете такую?» «А что случилось?» – встревожился Василий Павлович. «Я звоню по поводу Светы». «Но я всегда плачу алименты и еще дополнительные деньги каждый месяц сдаю», расстроенным голосом начал Валеев. «Василий Павлович, а вы в курсе, что Свету Ольга отдала в круглосуточный интернат, и сейчас вполне может встать вопрос о переводе ее в детский дом?» «Как же так?» — скричал мой собеседник. «Ольга мне ни слова не сказала. Мы позавчера только виделись. 200 рублей она взяла и ни слова не сказала». «А знаете, Василий Павлович, где я ваше имя и номер телефона взяла?» «В отделе опеки и попечительства РАНО». Ответом мне было ошарашенное молчание. Валеев переваривал информацию. «Вот поэтому я и решила вам позвонить», — развивала мысль я. «Алименты вы продолжаете Ольге регулярно платить, вот только ребенок-то ваш давно уже на полном гособеспечении». «Ужас какой!» — упавшим голосом прошептал Валеев. «Василий Павлович, пишите адрес». И я продиктовала адрес интерната и быстро простилась. Вот, все, что могла для Светки, я сделала. Вторая половина дня пролетела стремительно быстро, а ближе к семи часам мы провели мероприятие с участием журналиста-международника. Ну что тут сказать, я не любитель таких вот тусовок, но слушать лектора было очень интересно. Журналист, а звали его Карасев Эдуард Степанович, был сильно немолод. Этот сухонький, словно вылитый из металла человек с резкими точеными чертами лица и острым взглядом серых глаз, произвел на всех неизгладимые впечатления. Он оказался очень интересным докладчиком, причем сам формат мероприятия сразу перевел на уровень дружеской беседы на равных с нашими «Работягами». И было удивительно интересно наблюдать, как, к примеру, машинист из пятой бригады и цеховая уборщица наперебой задают вопросы, а он им увлеченно отвечает или наоборот. «Вот вы знаете, откуда у бразильских индейцев появилась кукуруза?» – спрашивает, к примеру, Карасев у тети Наташи, нашей наладчицы. «Хрущев привез?» – неуверенно тянет тетя Наташа в поисках поддержки, оглядываясь на коллег по цеху. «Нет, это уже позже было. Сначала ему показал Никсон», — подсказывают тетя Наташа мужики из метрологического отдела. И зал грохает от смеха. «Никсон привез», — повторяет тетя Наташа, явно подозревая, что тут что-то не так. Зал затихает в предвкушении. «Да нет же», — смеется Красев. «По преданиям индейцев, кукуруза у них появилась, когда выросла из жабы». «А я-то думаю, почему она мне так лягухами воняет?» – Удивленно разводит руками тётя Наташа под смех всех присутствующих. Кроме как о партизанской борьбе латиноамериканских соратников много спрашивали о природе, о жизни местного населения. Карасёв рассказал об удивительной реке Арагуя, о вечно зелёных лесах, о ягуарах, индейцах и огромных пятиметровых красно-зелёных рыбах пираруку. «Вы представляете, вес некоторых экземпляров пироруку может достигать почти 200 килограмм», рассказывает Карасев, обращаясь к Иванычу. «Да что там 200 килограмм?» — хохочут мужики. «Иваныч говорил, что недавно ездил к тёще в деревню и поймал леща. Так тот все 300 весил». «Ну да, Иван, у нас рыбак еще тот, и не такое рассказать может», смеются в зале коллеги по цеху. В общем, мероприятие должно было закончиться через час-час двадцать, а журналисты не отпускали почти два с половиной часа. Да и то Иван Аркадьевич посмотрел на часы, выразительно кашлянул, и Зоя Смирнова, которую сверху по моей протекции одобрили быть ведущей, быстро и красиво закруглила мероприятие. На встрече был и Иван Тимофеевич. Судя по его довольному виду, он тоже получит за это какие-то плюшки. Тем более, что тощие девицы и волосатый бородатый парень с кинокамерой снимали сюжет для областного телевидения. А уже в нашей газете, я уверена, журналисты по заданию Ивана Тимофеевича распишут интерес работников ДПО «Монорельс» к вопросам освободительной борьбы с капиталистами максимально широко и пиарно. Когда все закончилось и Зоя Смирнова потащила гостей пить чай, Иван Тимофеевич чуть задержался. Рядом с ним стоял худой небритый паренек с густой черной вьющейся шевелюрой. «Лидия Степановна, познакомьтесь, это Роберт, тот журналист, о котором мы с вами недавно говорили», — представил он паренька, смотревшего на меня с большим интересом. «Вы тут пообщайтесь, а меня, вы зовут». Иван Тимофеевич ушел с остальными, а я оказалась в цепких руках будущей акулы-пера. Я рассказала ему о странном исчезновении Римы Марковны и появлении ее в закрытом доме престарелых. У Роберта загорелись глаза, и он обещал все разведать максимально быстро, рассказать мне и, главное, без согласования со мной никаких действий не предпринимать». Взамен я пообещала подсказать ему, как подать материал так, чтобы он стал информационной бомбой. С Робертом мы тоже расстались, крайне довольные друг другом. Народ давно разошелся по домам, высокие гости попели чай и тоже отбыли. А я сидела в огромном пустом кабинете и печатала очередной недостающий протокол. В кабинете я была одна, а Лефтина Никитишна ушла с Альбертом за матрасами, а Алочку отправили в магазин за едой на ужин. Открылась дверь, и вошел Иван Аркадьевич. «Лидия Степановна!» — с порога начал он, и голос у него был радостно приподнятый. «Мероприятие прошло просто замечательно. Люди довольны, журналист доволен, а нам теперь будет чем отчитаться хотя бы в этой позиции». «Во всех позициях будет чем отчитаться», — уточнила я. «А вы домой не идете разве?» — удивился Иван Аркадьевич. «Я перед этим переоделась в спортивный костюм, была в комнатных тапочках». Ответить я не успела, дверь распахнулась, и в кабинет ввалился вспотевший Альберт. Он тащил три матраса. «Сюда складывай», — приказала появившаяся из-за его спины Алевтина Никитишна. «Вот», — хекнул Альберт, сваливая матрасы. «Теперь разложи», — приказала Алевтина Никитишна. «О, Иван Аркадьевич, ты тоже тут?» «Да вот, зашел посмотреть, как дела», — сказал тот. «Так что, надо было тебе тоже матрас брать?» — спросила Алевтина Никитишна, чуть улыбнувшись. «А вы что, здесь все ночевать собираетесь?» — удивился Иван Аркадьевич. «А ты как думал?» — проворчала Алевтина Никитишна и повернулась к Альберту. «А этот матрас вон, в тот угол положи и храплю я, как пьяный сапожник, чтоб девкам спать не мешало. Давай-ка его подальше от оттяни!» Мы дружно хихикнули, а Алифтина Никитишна продолжила ворчливо, не обращая на нас внимания. «А теперь, Альберт, пошли одеяло и подушки принесем». Альберт обреченно вздохнул, а я осторожно заметила. «Алевтина Никитишна, а может, не надо одеял и подушек? Так переспим?» «Ну да, что же мы должны мучиться, если есть возможность спать нормально?» Возмутилась Алевтина Никитишна. «А помнишь, Аля, как мы в доме на тоненьких одеялах на полу спали все по там спросил вдруг Иван Аркадьевич. «Ну так это же после пожара было», — отмахнулась Элевтина Никитишна. «А так-то всегда принято на мягоньком поспать и тёпленьким укрыться. Пошли, Альберт». Они ушли. Я продолжила методично набивать текст. Как вдруг Иван Аркадьевич тихо сказал. «Кажется, мы нашли того, кто на вас тогда жалобу написал, Лидия Степановна. И после этого еще две были. Я просто не говорил вам». «И кто это?» От неожиданности и любопытства я аж подпрыгнула и бросила печатать. «Сначала нужно еще кое-что проверить, потом я скажу», — ответил Иван Аркадьевич, хмурясь. «День-два подождите». «Но вот что меня сильно настораживает». Договорить ему помешала радостная Алочка, которая вырвалась в кабинет со словами. «А я хлеб еще горячий купила».